Противостояние. Жадность, по-моему, вполне уважаемое и естественное чувство. Оно свидетельствует о любви к жизни, о желании вцепиться в эту жизнь и не разжимать челюсти В ту, какая есть, потому что с другой будем разбираться в другое время и в другом месте. Вот был у меня, например, очень жадный начальник по фамилии Рапопорт, зубной техник в Сестроедском курорте, под финансовым началом которого я слегка позаведовал нервным отделением, Старый, но крепкий, отчаянный жизнелюб, неисчерпаемая энергия, зажимал наши денежки, прокручивал в банках, хотя и денежки-то были несерьезные. Помню, как он возмущался, когда вышел указ приобрести кассовый аппарат. А иначе расстрел. «Мне этот аппарат нужен, как зайцу трипер», — орал Сидор Попорт. «Я и с аппаратом обману, если мне надо будет. Не беспокойтесь». Но вот однажды он нарвался на себе подобного. Этот ему подобный равный положил в наше отделение свою безнадежную дочку подлечиться и деньги не перевел. Неделю не перевел, вторую не перевел, четвертую неделю бабло не перевел. рапопорт ездил к нему на городскую квартиру, скакал под окнами первого этажа, выкрикивал кредитную серенаду «Тишина!». И вдруг они каким-то чудом пересеклись у рапопорта в кабинетике. «Минуточку!» «Минуточку, да это же директор местного кладбища, старый знакомец, тот еще проходимец. Ты! Да я тебя...» Да смеяться или плакать. И стали наскакивать друг на дружку, задыхаясь и отдуваясь. Сошлись два начала — жизнь в лице больничного отделения и смерть в лице погоста. Короче говоря, кладбище победило. Повелитель теней не заплатил. И в этом мудрость, потому что мертвое всегда побеждает живое. И пусть это живое упорствует и возрождается в виде листиков и бутонов, но потом оно обязательно накроется. Как и все, сразу и мгновенно, со всеми звездами, созвездиями и планетами. И нужен какой-нибудь хитрый финт, чтобы объегорить всю эту систему. Нам этот финт туманно пообещали, так что осталось ждать, когда из длинной похоронной машины выйдет бог в бобровой шапке и все устроит. А иначе жди, когда переведут эти бабки.